мездрить гниющие звериные шкуры, смешивать ядовитые дубильные и красильные растворы, выводить едкие протравы, что порядочный мастер, обычно жалея губить своих обученных помощников, нанимал безработный и бездомный сброд или беспризобранных детей, чьей судьбой в случае несчастья никто не станет интересоваться. Разумеется, мадам Гаяр знала,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 Вымачивание, кипячение, крошение. Месяцами он работал водоносом, промокая до нитки. Вечерами его одежда сочилась водой, а кожа была холодной, мягкой и набувшей, как замша.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 так что теперь он мог миздрить самые плохие шкуры даже кровоточащими растрескавшимися руками не подвергаясь опасности заразиться снова